Кто-то вздохнул у нее за спиной, втянув в воздух в легкие, а София неуверенно заговорила. — Мне кажется, ты здесь. Не мог бы ты показаться. — Понравится ли тебе мой облик? — послышалась в ответ, или, быть может, прозвучало в ее голове. — Это ты? — Тебе может быть неприятен мой облик. — Мне не свойственны ни пристрастность, ни предубеждение, — услышала она свой ответ. Она взяла свечу и поднесла ее к зеркалу. Суеверное чувство, что она не должна оглядываться, чувство, знакомое и моделини и госпоже острова Шалотт, все еще владела ею. Маделлина — героиня поэмы Джона Китса «Канун святой Агнесы», госпожа острова Шалотт — героиня одноименной поэмы Теннисона, 1832-й. Она не должна была отрывать взгляд от зеркала и смотреть в сторону Камелота, но нарушила запрет и умерла. Пламя свечи ту рассеивало мрак в глубине зеркала, то он вновь сгущался, ей показалось там какое-то движение. — Но мы не всегда можем побороть свои чувства, — теперь он говорил гораздо более отчетливо. — Прошу, — прошептала она зеркалу. Она почувствовала, что он подходит к ней все ближе и ближе, хриплый голос заговорил насмешливо словами поэмы. Он вплелся в сон ее, так запах нежный вливает роза в аромат фиалки, благоуханна аромата смесь. её рука дрожала, лик за ее спиной то бугрился, то разглаживался, менял черты и выражения. Лицо не было бледным, на нем вздувались багровые вены. Синие глаза смотрели, немигая тонкие губы над нежным подбородком были сухи и потрескались. Вдруг ее обдул сильный запах, но то не был аромат розы или фиалки, то был дух прели, разложения. — Теперь ты видишь? — проговорил он тихо и хрипло. — Я мертвец. София Шикина брала в грудь воздуха и повернулась. Она увидела свою белую кроватку, голубей на чугунном изголовье. Заметила, что на подоконнике примастился алый-синий попугай. Она увидела темное оконное стекло и его. С отчаянным упорством он старался удержать свое непрочное тело в границах очертаний, не дать себе расплыться. Она сразу же поняла, что он тот, кого она ждала. Не потому что знала его в лицо, но потому что его описывали именно так, эти кудри, эти узкие губы и шишка на лбу. На нем была старомодная рубашка с высоким воротником. Этот фасон устарел, когда ее мать была еще девочкой. И брюки, запачканные землей. Он стоял перед ней мрачный и дрожал, но дрожал нечеловеческой дрожью. Его тело раздувалось и съеживалось, словно его сначала накачивали воздухом, потом воздух выпускали. Софи подошла ближе, вгляделась. На его бровях и ресницах засохла земля. Он повторил. Я мертвец. Он побрел прочь. Так ходит человек, только что вставший на ноги после продолжительной болезни. И присел на подоконник, спугнув стайку белых голубей. Птицы вспорхнули и уселись под занавеской. София вновь приблизилась и пристально посмотрела на него. Он был совсем юным. Те, кто любил его, кто ждал и чаял повидаться с ним, считали его мудрым божеством а на самом деле он был даже моложе ее. Казалось, его новое жребие отнял у него все силы. В Новой Иерусалимской церкви ей рассказывали, что Сведенборгу...